Глава 30. Когда началась Вторая мировая война, и фашисты вплотную подобрались к Москве, Никитины спрятались в Агафине. Место, где находилось село, тогда было глухим, к нему не вели дороги, все подъездные пути заросли бурьяном. Беженцы добирались с трудом, последние 20 километров шли пешком, тащили на себе повозку с вещами, ночевали в лесу. В холодном октябре 1941 года такая ночевка оказалась для городского мальчика серьезным испытанием. А когда наконец добрались до Агафина, Вене, который совсем не помнил отца, мать и первые годы детства, проведенные в селе, был немало удивлен. В избе не было туалета, ванны, газа, воду таскали из колодца, еду готовили в русской печи, мылись в бане. В Агафине тогда жили 12 человек, питались с огорода, вечером зажигали свечи, керосиновые лампы, и не было пианино. Мама больше не играла по вечерам, Веня тосковал по Москве. Да еще несмотря на тяжёлое ватное одеяло, ночью он замерзал. Потом к дому прибились два невесть, откуда появившихся кота. Их не прогнали, назвали Вася и Петя. Василий любил спать с Веней, мальчик перестал дрожать после отбоя. У соседей нашлась гармонь, и оказалось, что Вера умеет исполнять на ней множество мелодий. Когда становилось темно, люди набивались в дом к Никитиным, каждая семья приносила какую-то еду. Мама брала гармонь, все пели незнакомые Вени, но очень красивые старинные песни. Вася и Петя сидели на краю стола, их не прогоняли. А в декабре пришла собака. Ей дали имя Трезор. Поселили в избе. Трезор в благодарность взял на себя роль сторожа и тоже спал вместе с мальчиком. Жизнь в Агафине стала Вене нравиться. Виктор каждый день обучал Вениамина русскому языку, истории, математике, литературе. Мальчик не скучал, а потом настало лето. Веня стал купаться в речке, научился скакать на лошади, готовить в зале овощи, легко доставал ведра из колодца, полюбил коров, коз, кур. Агафина оказалась раем, в нем не было зла, ненависти, побоев, голода. Да, ничего особенного изысканного жители не ели, но свежий хлеб из печи с домашним сливочным маслом был лучше любого пирожного. В отличие от многих детей военных лет, Веня никогда не голодал. А потом пришла победа. Через несколько месяцев Никитины засобирались в Москву, Веня разрыдался, когда понял, что надо уезжать в город. При любой возможности паренек появлялся в селе, где все обращались с ним уважительно. Всякий раз, увидев Веню, восклицали. «Ты все больше похож на Мартына!» «Послали наши боги утешение, Мартына убили, но теперь сын его подрос всем на радость». В год окончания института Виня окончательно утвердился в мысли, что он продолжит дело убитых родителей. Община древних славян должна возродиться. Виктор и Вера не могли нарадоваться на воспитанника. У Никитиных были обширные связи, они договаривались с приятелями, те созывали гостей. К ужину присоединялся Вениамин, который умел быстро нарисовать портрет человека. К ловким пальцам Локтева прилагалось и красноречие. Веня рисовал присутствующих, дарил им свои работы, рассказывал о древних славянских обычаях, обрядах, о богах, предлагал съездить в Агафино. Потом Виктор устроил выставку картин молодого художника. Полотна неожиданно быстро продались. Веня стал хорошо зарабатывать, а в Агафине стали появляться люди, которых заинтересовали рассказы Вениамина. Кое-кто оставался на лето. В самом конце сороковых Клава родила Анастасию, а у Вениамина, который уже женился на Авдотье, родилась Гортензия. Дотя, как все обращались к супруге художника, приехала с новорожденной в Агафино. В деревне воздух чище, на своем огороде все растет. Некоторое время молодая мать провела в селе, потом вернулась в город, Малышка осталась в деревне. За ней следила няня. Не надо думать, что Вениамин и Авдотья бросили дочь. Ничего подобного. Семейная пара постоянно приезжала в Агафина. Вениамин стал главой общины, непререкаемым авторитетом. Без его благословения не начиналось ни одно дело. Живописец давал имена новорожденным, женил молодые пары, вел службу в местном молильном доме, разрешал споры, держал общинную казну. Он заботился о пастве, устраивал детей в московские школы, институты, отправлял больных к врачам. Не надо считать, что в Агафине обосновалась секта, членов которой морили голодом, избивали, отнимали деньги, квартиры, одурманивали лекарствами. Нет, в деревне жили единомышленники, которые искренне верили в славянских богов. Когда гортензии исполнилось три года, Авдотья неожиданно приехала вагафина с малышкой примерно такого же возраста и сказала. «Это Нина». Она теперь будет жить с нами. Темноволосая, кудрявая, смуглая, черноглазая малышка походила на цыганку. Но у членов общины не было никаких расовых предубеждений. Гортензия, Нина и еще одна крошка, Вероников и Мина, играли вместе, дружили. Они никогда не ссорились, потому что даже самая маленькая распря считалась вообще не преступлением. Славянские боги, по утверждению Вениамина, уважали тишину, вежливость и любовь друг к другу. плавный рассказ гортензии перебили грохот звон и женский крик. Да чтоб тебя разорвало Василиса прошипела хозяйка, встала, но не успела сделать и шага, как в комнату вошла пожилая женщина. Не обращая на меня ни малейшего внимания, она заговорила: « Горти, прости. Что на этот раз? процедила сквозь зубы гортензия. Я разбила чайник. призналась бабуля не понимаю как он у меня из рук выскочил у тебя вечно все из рук валится пробурчала моя собеседница вы что из зарплаты имей совесть схлипнула пенсионерка я ж не нарочно нечаянно за нечаянно бьют отчаянно возразила гортензия ты мне так мало платишь пригорюнилась бабуля не нравится найди другую работу пожала плечами хозяйка с радостью да как посмотрят на меня сразу дают отворот поворот ответила василиса думают старая глупая ничего делать не умеет заварник стоит десять тысяч огласила гортензия да ты что замахала руками домработница Мы его вместе покупали, восемьсот рубликов отдали. У меня отличная память. Когда мы приобрели чайник, напомни, — попросила дочь Вениамина. Ответ прозвучал мгновенно. Двенадцать лет назад. Сколько тогда за доллар давали? Не утихала гортензия. Ну ты и спросила, я не помню, — протянула Василиса. Только что заявила, будто у тебя чудесная память. съехидничала хозяйка. «Доллар подорожал. Чайник из Америки. Он тоже в цене поднялся. Вычитаю, у тебя десять тысяч». «Это ж весь мой заработок за месяц», прошептала Василиса. «Коммуналка дорогая. Лекарства кусаются. Пенсия, слезы. На всем экономлю. Давай завтра принесу другой заварник. Красивый». «Василиса?» одернула домработницу гортензия. «Не испытывай мое терпение. Помни, если мое бесконечное милосердие по отношению к тебе, ленивой, неаккуратной, постоянной спорщице, лопнет, и я с тобой поступлю так, как ты того заслуживаешь, выгоню криворукую неумеху, то кто тебя на работу возьмет, а? Сколько ты моих вещей перепортила, помнишь?» «Только чайник случайно грохнула», — ответила бабка. «Да ну!» Изумилась хозяйка. А кто пятнадцать лет назад выбросил в помойку серебряную ложку, которая мне от отца досталась? В память о любимом папе. Это случайно вышло! всхлипнула старушка. Эка ты случайная! Засмеялась гортензия. Я быстро поняла, что одной ложки в наборе нет, вступила в спор пожилая женщина. Сообразила, что скинула ее с остатками еды в ведро. Порылась там, вытащила. «Цела ваша серебряная ерунда, до сих пор жива и отлично себя чувствует!» «Только я ею пользоваться не могу!» — отрезала гортензия. «Вроде нормально пользуетесь!» — удивилась Василиса. «Не жаловались до сегодняшнего дня!» — хозяйка растопырила пальцы на руке. «Ложечек шесть, а я использую пять из них, к той помойной не прикасаюсь!» «Господи, как вы ее узнаете?» Удивилась помощница по хозяйству. «Уж и не помню, какую по случайности в отходы отправила». «Она воняет отбросами», заявила владелица апартаментов. На лице бабки появилось выражение беспредельного изумления. «Воняет отбросами. Через пятнадцать лет гортензия опустошила свою чашку». «Хватит я от тебя устала, убирайся». «Я привела комнаты в порядок», — сказала Василиса. Гортензия закатила глаза. «Убирайся! Это не от слова «убирать». Это значит «убраться вон! Уходи!» «Простите меня!» — всхлипнула Василиса. «Не гоните, пожалуйста! Заберите десять тысяч за чайник, только оставьте на работе!» Чем дольше длился разговор, тем сильнее мне хотелось взять тяжелую сахарницу со стола и опустить ее на макушку отвратительной гортензии. Но мне ни в коем случае нельзя этого делать, поэтому я сидела молча. Гортензия встала. «Хватит, у меня началась мигрень, уходите. Обе». Василиса медленно удалилась. «Мы с вами не договорили», — напомнила я. «Я потеряла интерес к беседе», — отрезала хозяйка. Жаль, вздохнула я. Могла получиться хорошая статья о вашем отце. Ее бы прочитали сотни тысяч людей, узнали о прекрасном художнике. Вредная тетка насупилась. Убирайтесь, надоели.